н а д и т е с ь полковник», — сказал он, показывая рукой настоящий недалеко от кровати табурет. «Расскажите, кто вы и почему здесь? Как жить собираетесь дальше?» Я вот ни одного из этих вопросов для себя самого пока не прояснил. Может быть, послушаю вас и приду к какому-нибудь выводу. То ли откроете мне глаза, как обещает капитан, — То ли к черту я вас вместе с вашим Штрик-Штрикфельдом пошлю, — улыбнулся Власов. Ну, — в общем, валяйте, уговаривайте. Вас ведь для этого прислали. Прежде всего, этот Штрик-Штрикфельд никакой не мой, — желчно заметил Боярский. — Я у них наемником служить не собираюсь. — Я русский и русским останусь. Предателем они меня не сделают. — Либо мы с Германией будем союзниками, либо пусть на меня не рассчитывают. — Ну, так они вас и испугались, — усмехнулся Власов. — Рассказывайте лучше по порядку. — Да что особенно рассказывать, — скривился Боярский. — Я полковник генштаба, кадровый командир Красной армии, командовал 41-й гвардейской дивизией, в плен попал раненым, тяжело раненым, Здесь многое передумал. Я и раньше со многим не был согласен. Уродовали и насиловали страну большевики. Так, как они, светлое будущее не строят. Будущее — это для людей, а у нас все наоборот. Люди для будущего. Сколько загубили, сколько положили, сколько посадили, человек — ничто. И России для них тоже ничто. Инструмент для осуществления великой идеи. А кто его знает? Может быть, из идеи-то ничего, в конце концов, не получится? Но кое-что все же получалось. Народ стал поголовно грамотным. Электрификация, индустриализация, бесплатная медицина, детские сады. Если наука в гору пошла, трудно всем, конечно, было, но надежда воодушевляла. Потерпим еще, а там будет лучше. И я терпел, и служил не за страх, а за совесть. Я, Андрей Андреевич, русский националист, ярый националист. Если большевики ведут Россию к величию, я с большевиками. Если они Россию губят, то я готов их своими руками передушить всех. А они сейчас Россию губят. Войну Сталин проиграл. Пока не поздно, надо брать руль в свои руки. Надо спасать Россию. Чем скорее мы поймем, что пора кончать молиться на задницу Сталина и прочих наших вождей, чем скорее начнем организовываться, тем труднее фюреру будет осуществить свой план колонизации России. А они именно колонизации хотят, и ничего иного. Поймав на себе настороженный взгляд Власова, Боярский презрительно махнул рукой. «Да пусть слушают». Я им все это уже не раз в глаза говорил. Но все дело в том, что без нас они никак не обойдутся. Больно велика матушка Россия. Никакая немецкая оккупационная администрация с ней просто не сладит». о т з е й с к и е немцы это понимают лучше других немцев. Поэтому и проталкивают идею создания антибольшевистского российского правительства. А где правительство, там и армия, там и полиция, там и своя русская сила. Они думают, что расставят повсюду своих кукол, которых они за ниточки будут дергать. Ну а мы свое должны думать, свою линию гнуть. И поверьте мне, если по-умному делать, то в конце концов наше возьмет. Мы их заставим с собой считаться. Либо мы для них равноправный союзник, либо им второй раз придется с нами воевать. А о на это у них кишка тонка будет. Владимир Ильич, прервал Власов, не очень это складно у вас получается. Союз с Гитлером против кого? «Против американцев, англичан, французов? Они демократы, а Гитлер фашист. Мы что же, из коммунистов в фашисты должны переделаться?» «А какой выход?» — запальчиво ответил Боярский. «Французам все равно крышка, а Рузвельт с Черчиллем в союзники к Сталину записались. С антикоммунистами они дружить теперь не будут». Они на Сталина поставили, чтобы свою шкуру спасти. Ну, а если речь о том, чтобы шкуру спасать, то Россия свою шкуру спасти может сейчас, только отбросив Сталина и войдя в союз с Гитлером.